«Будьте удачливы». Вы можете стать удачливым. Вы можете увеличить свои шансы на победу и повлиять на исход дела. Вы можете превратить в победу даже абсолютно проигрышную ситуацию, практически поражение. Уинстон Черчилль сделал это для Англии во Второй мировой войне. Быть удачливым не значит выиграть в лотерею. Удача – это результат размышлений, поиска, подготовки, умения слушать и использовать свои шансы. Чтобы быть удачливым, вам не нужно удваивать свои ставки в рулетке. В конце концов, вам может выпасть и проигрышный номер. Чтобы везло – Надо не бросать начатое. Надо пробовать снова и снова. Назначить дополнительную встречу с клиентом. Отвечать на телефонные звонки в пятницу вечером после рабочего дня. Провести еще одно тестирование нового продукта или найти и нанять на работу суперзвезду своего дела. Удача – это когда кто-то неожиданно отплатит вам за услугу десятилетней давности. Быть удачливым – значит что-то делать. Не рассуждать о работе, а взять в руки лопату и начать копать. Найти ручку и, наконец-то, что-нибудь написать. Или купить книгу о мастерстве продаж и начать продавать. Удача – это не слепое везение, как, например, в азартных играх. Очевидно, что существуют миллионы обстоятельств, не поддающихся контролю. Но быть удачливым – Значит, использовать свой шанс на успех и предоставить своим подчиненным шанс сделать то же самое. Вот пример. Бобби Томпсон, как известно, сделал Ральфа Бранко в незабываемом финале Кубка по бейсболу в 1951 году, когда команда Бруклин-Доджерс играла с Нью-Йорк Джанс. Бобби Томпсон признает, что тот его удар по мячу был мигом удачи, но в этой удаче была и его заслуга. Однако главной своей заслугой он считает не сам удар по мячу, а то, как он сам создал себе шанс сделать этот удар. Он готовил себе этот шанс с самого начала. За этим он и вышел на поле. Так он поймал удачу. «Быть удачливым – это нормально». Кого заботит то, как вы выиграли или пришли к успеху? Многочисленные интервью с добившимися успеха, в какой бы области они ни работали, всегда крутятся вокруг одной и той же темы – удача. Большинство успешных людей, особенно руководителей, считает, что своими достижениями они обязаны удаче, что все свершилось по милости Бога или кого-нибудь еще. Хороший руководитель, скромный, благодарный и везучий человек – Эти черты характера будут привлекать к вам других замечательных людей. а Они, в свою очередь, будут снова и снова обеспечивать вам удачу. Простой и недорогой механизм.